глава десятая. Они тоже мои. Сабина. Скорая мчит по улицам города. Водитель включил сигнал, чтобы нас пропустили. Прижимая горячую Нафису в груди, целую в макушку и шепчу ей. Потерпи, потерпи, доченька. Мы уже почти приехали. Она поднимает на меня усталые сонные глазки и стонет. Я понимаю, что сейчас будет, и подношу к ней таз который захватила из дома, когда она забрала скорая помощь. Ничего не предвещало беды. Приехали заловки с семьями. Только Таир так и не пришел вовремя. А ведь я просила. Мы сели за стол без него и пообедали. Потом все пошли в зал. А мы с Надирой и Фирузой начали убирать со стола. Через несколько минут прибежал взволнованный свекор и сказал, что Нафиса плачет и жалуется на боль в животе. Я заметила, что она стала бледной и слабой, обвела меня руками и прошептала на ухо, что очень хочет в туалет. А там сначала случился понос, а потом открылась рвота. «Что у вас, Сабина?» К нам зашла Фируза, младшая сестра Таира. «Рвота? Рвота, понос!» Придержав голову доченьки над раковиной, умыла ее. «Отравление, наверное. Давай скорую вызовем?» Предложила она. «Давай». «Пирус, потрогай! Она кажется горячая!» Меня затрясло от волнения. Заловка положила ладонь на лоб Нафисы и нахмурилась. «Да, температура!» Она открыла дверь туалета и закричала в коридор. «Скорую вызывайте срочно!» «Что такое?» Через минуту в дверях появилась свекровь Инадира, которую я называю хд, так как она старше по возрасту, отравилась. «Странно, она ела все то же самое, что мы!» Голос и руки дрожали. Но я пыталась успокоиться, чтобы моя нервозность не передалась дочке. Взяла ее на руки. Она обвела шею руками и положила голову на плечо. «А сок? Она пила сок, который папа принес?» Спросила Надира. «Да, кажется, да. Но его же все пили!» «Мой не пил!» Покачала головой старшая заловка. Глоток сделал, сказал невкусно. «А моим пока рано такое», — развела руками моя ровесница Феруза. «Ох, неужели сок?» — свекровь схватилась за сердце. «Как же так?» Свекр, услышав наше предположение, побелел, потому что именно он купил его в магазине, уточнив, что натуральный. да да не вините себя, мы еще ничего не знаем», — постаралась успокоить я, но безрезультатно. Он кружил вокруг фельдшера скорой, пока она осматривала Нафису и постоянно спрашивал, не хочет ли малышка воды. «Надо везти в больницу, собирайтесь», — сказала девушка в форме. Схватив только самое необходимое и тазик для рвоты, мы сели в машину, а Надира с мужем Ибрагимом поехали за нами. И вот теперь я сижу с дочерью на руках, убрав таз под ноги. Одной рукой беру, достаю телефон из кармана куртки. И звоню Таиру, чтобы сообщить о том, что мы едем в больницу. Но в ответ слышу только долгие гудки. Набираю еще и еще. Однако он так и не отвечает. кусая губы, злюсь, что его нет, когда он так нужен. зная что работы много перед поездкой. Но все же. Пойдемте, — говорит девушка-фельдшер, открыв дверь кареты скорой помощи. — Апака, мы куда? — спросила слабенькая Нафиса. «Сейчас тебя доктор посмотрит, и мы домой поедем», — обещаю я, поцеловав лоб. Держа ее на руках, захожу в приемное отделение вслед за медиком. «Здесь подождите, я сейчас», — предупреждает она и скрывается за прозрачной стеной с открытой дверью, отделяющей холл приемного отделения от кабинетов врачей. Через пару секунд в дверях появляется девушка с малышом на руках. Улыбается и обращается, скорее всего, к своему мужу стоящему спиной ко мне. Он подходит к ним, приобнимает и целует девушку в щеку, став полубоком. Одна секунда, и я задыхаюсь, рассыпаюсь, умираю прямо на месте, потому что этот мужчина мой Таир. «Милый, не переживай». Она кладет ладонь на его щетину и гладит ее. Все обошлось. Чуть повреждена уздечка, но все заживет он вел себя, как настоящий мужчина. Весь в папу. Он ерошит волосы мальчика, которому на вид год. Да, сынок? сыну Он сказал, сынок? Он именно так назвал малыша. О, Аллах, который невероятно похож на него! А как он посмотрел на них! Двух секунд хватило, чтобы заметить. Он был нежен, ласков, заботлив. Он улыбался ей так, как никогда не улыбался мне. Сердце стучит с бешеной скоростью. Еще чуть-чуть и вырвется наружу, переломав ребра. Что ты наделал, Таир? Что ты наделал? Таир! Громко кричу на все приемное отделение, заставив его и всех остальных посмотреть на меня. Мне в глаза. Сабина растерянно смотрит на меня и переводит взгляд на дочь. Что с Нафисой? «Апака! Апака!» «Мамочка!» «Больно!» Стонет дочь и вырывает прямо на пол и частично на меня. «Потерпи, солнышко!» Улыбаюсь через силу. «Сейчас!» «Сабина! Почему вас еще не осматривают? Я думала!» Залетевшая Надира останавливается на полусловии. «Таир! Как ты быстро!» Дочка поднимает голову и, увидев отца, тянется к нему. Просит взять на руки. «Тадака! -да Тадака!» -да хнычет она. Она делает два шага вперед. И в то же время малыш на руках другой женщины начинает капризничать. «Па-па!» произносит он по слогам. И тоже требует его внимания. «Папа? Таир!» гневно цедит сквозь зубы Надира. «Сволочь!» «Милый, а что происходит?» Сведя брови к переносице, спрашивает его женщина. Красивая. Потрясающая красивая. Ладная, высокая. Эля, иди в машину. Через плечо велит он. Лезет в карман. Достает ключи и протягивает ей. Ждите меня там. Голос мягкий. Он даже говорит с ней по-другому. А как смотрит. Это ранит, убивает, уничтожает. Мелкая дрожь проходит по телу. Глаза щиплет от слез, из-за которых я уже ничего не могу разобрать. Я даже не понимаю, что на нас сейчас устремлены все взгляды незнакомцев, сидящих в холле. «Как скажешь», — цокает она и проходит мимо нас. Но Надира хватает ее за руку и рычит. «Ты кто такая?» «Руку убери, я с ребенком», — холодно произносит она. «Я мать его сына». «Элли, иди», — рявкнул муж и подошел вплотную к нам. «Саби, я хотел тебе признаться. Сегодня мы же собирались поговорить. Прости, прости меня». Он берет мое мокрое лицо в ладони, но я дергаю головой. Нафиса тянется к нему, не понимая, что происходит, и перемещается к нему на руки. «Милый, мать его сына!» кричу я сквозь слезы. «Это токалка твоя была? Да? Отвечай!» Это... Идемте, врач осмотрит вас. Рядом с нами появляется фельдшер и выхватывает из рук мужа Нафису. Она все слышала, скорее всего, потому что недобро косится на Таира. Я объясню. Я все объясню. Прикрыв рот ладонью, бегу за дочкой. Но уже за прозрачной стеной останавливаюсь. И слышу короткий диалог брата и сестры, которые не знают, что я все вижу и слышу. Козел. «Какой же ты козел!» Надира сильно толкает его в грудь, но он все-таки держится на ногах. «Хэдэ, пожалуйста, останься здесь с Сабиной, пока я не приеду. Я сейчас. Во взоре все та же растерянность и трусость, которую я никогда прежде не видела. Он пятится к выходу, а сестра его пытается остановить. «Куда ты? Ты должен сидеть здесь и ждать, что скажет врач. Здесь твоя жена и дочь!» «Таир! Мне надо отвезти их домой. Они тоже мои!» Надира кричит ему вслед ругательства и проклятия, но это его не останавливает.